Четвертое. Работа сердца. Наше сердце непрерывно работает 70-80 лет и более. Секрет неутомимости во многом зависит от особенностей работы сердца. В сердечном цикле можно выделить три фазы. Сокращение предсердий сокращение желудочков и общее расслабление сердца. Небольшие промежутки отдыха, следующие за каждым сокращением, дают возможность сердечной мышце отдохнуть и восстановить силы. Продолжительность сердечного цикла зависит от частоты сокращения сердца. У здорового взрослого человека в состоянии покоя сердце сокращается 60-80 раз в минуту. Значит, время одного сердечного цикла меньше 1 секунды. Еще одна причина высокой работоспособности сердца его обильное кровоснабжение. Мы не можем управлять Функциями сердца. Оно сокращается помимо нашего сознания. Это явление называется автоматизмом сердца и связано с особенностями сердечной мышцы. В ней есть особые клетки, в которых возникает возбуждение. Оно передается предсердиям и желудочкам, вызывая в них ритмические сокращения. Сердце работает не всегда одинаково. При волнении, физической нагрузке сердцебиение увеличивается, а во время сна уменьшается. Руководит работой сердца нервная система. К сердцу подходят блуждающие и симпатические нервы. По блуждающим нервам поступают импульсы, замедляющие и ослабляющие сокращение сердца, а по симпатическим учащающие и усиливающие их. На функции сердца влияют и гормоны, выделяемые в кровь надпочечниками. Например, адреналин усиливает сердцебиение а ацетилхолин угнетает сердечную деятельность.